Глава 30. Две башни. Лес не хотел отступать перед женщинами и мужчинами, пробивавшимися сквозь него. Его не интересовали их короткие жизни или события, которые казались им важными настолько, что они считали возможным прорубать себе дорогу. Заросли Вариска и Джиона, как вся флора и фауна, были бессмертными, и если обладали каким-то сознанием, Миссия Джорана и его отряда его не занимала, а Джорану-Твайнеру оставалось лишь волноваться. Глаз Скирет уже скользил вниз по голубому небу, и хранитель палубы чувствовал, что песок в часах очень скоро закончится. Когда они оказывались возле просветов в лесном пологе, он смотрел на восток, пытаясь отыскать белый дым, который, по словам Миаз, должен появиться, как только они захватят башню. Но дыма не было, и это тревожило Джорана. Если они потерпели поражение, и смертва, мертва, он станет управлять дитя приливов, но как долго продлится его власть? Сколько пройдет времени, прежде чем команда его свергнет и превратит корабль в рейдерский? И хватит ли у него мужества умереть, не согласившись с таким поворотом событий? Джоран не знал. А что подумает об этом отец? Повернется ли он спиной к сыну, когда Джоран подойдет к костру старухи? Что-то сжалось у него внутри, и на лбу выступил пот, не только из-за жары. Нет, она должна остаться в живых. Она много ему дала, пробудила в нем нечто новое. Джоран не понимал почему, но чувствовал, что так должно быть. Он знал, что меняется, становится лучше, и у него не возникало ощущения, что Миас с ним закончила, а перемены в нем завершились. Разве Миас не говорила, что не погибнет на суше? В это он мог поверить. Скорее всего, она ждала, когда Джоран приведет свой отряд, чтобы взять башню штурмом. Он должен поспешить. Он не может ее подвести. «Тут еще больше шипов, Хранпал!» Нахмурившись, сказала старая Брайерет. «Это и ертры. Они разорвут нас на куски, если мы попытаемся через них пройти». «Тогда мы их обойдем», — сказал Джоран и повысил голос. «Анзер, мы сворачиваем в сторону!» И они пошли дальше, продолжая рубить лианы направо и налево. Анзер останавливалась, чтобы послушать, не рыщет ли кто-нибудь в лесу, люди или звери. Но Джоран знал, что предпочел бы сразиться с любым количеством женщин и мужчин, но не с жутким черным туниром, которого видел на пляже. Неожиданно он обнаружил, что рубит лианы рядом с Фарис. У нее кровоточила рана на руке, и Джоран видел, что каждый взмах курного вызывает у нее боль. «Откуда ты, Фарис? спросил он, стараясь отвлечь ее от боли. Особого интереса к ее прошлому он не испытывал. «Из Фолхью, Махранпал», – ответила она, – «старый остров. Раньше там складывались сердца кейшанов, и среди рожденных на острове женщин и мужчин никогда не было дарнов». «Лишь немногие из нас дарны или избранники», — сказал Джоран. «Моя мать умерла во время родов, а в остальном прежде я была безупречна». Она показала на обожженное лицо и отвернулась, словно испытывала стыд. Джоран пожалел, что начал этот разговор, ведь он не хотел причинять Фарис боль, к тому же не знал, как исправить положение. «Моя мать тоже умерла во время родов. Сказал он, чтобы она не чувствовала неловкости. «Правда?» — удивилась Фарис. «Да, мой отец вырастил меня как рыбака». «Мой отец умер, когда я была маленькой», — сказала Фарис. «И дядя продал меня флотскому вербовщику». Джоран не ответил. Он всего лишь хотел отвлечь Фарис, но теперь она явно собиралась рассказать ему историю своей жизни, а он не был уверен, что хочет ее знать. и я служила на корабле, который назывался «Сердце Кейшана». Однажды ночью костеклей загорелся, и я оказалась запертой в трюме. Мне удалось выбраться, хотя многие там остались. Все думали, я умру в жилище старухи от огня, ну, ты понимаешь? «Но ты уцелела», — он старался говорить небрежно. «Старался не думать, каково это оказаться на горящем костяном корабле». «Я часто об этом жалела, хранпал. сказала Фарис. Ее голос дрогнул, и она снова отвернулась от Джорана. «Ну, если это поможет, Фарис, я очень рад, что ты осталась жива», — сказал он. Когда она снова на него посмотрела, он увидел слезы у нее в глазах, а на щеках мокрые дорожки. «Благодарю, Хранпал, ответила она. Джоран подумал, что ему следовало спросить у Фарис, как она попала на черный корабль, но он не стал. решив, что она может воспринять вопрос как приказ. Такие вещи оставались тайной детей палубы, и они раскрывали ее только по собственному желанию. «Пойдем», — сказал Джоран, повысив голос, чтобы все его услышали. «Мяс не взяла башню, я все еще не вижу дыма. Если мы не поспешим, то не успеем к решающему штурму, а кто знает, какие богатства прячут в башне рейдеры. На лицах его людей появились хищные усмешки, хотя Джорану пришлось стиснуть пальцы на рукояти клинка, чтобы справиться с дрожью, появившейся при мысли о возможной схватке. Когда он прикрыл глаза, то увидел рейдеров, бегущих к нему через поляну, вновь ощутил пронизывающий, вызывающий оцепенение страх, заставивший его оставаться на месте. Странно, но несмотря на страх боли и смерти, Он вел свой отряд им навстречу, сквозь шипы и переплетение лиан, тщетно пытаясь разглядеть дым и периодически посылая вперед разведчика. У него почти онемела рука от бесконечных ударов курного, ноги ныли от необходимости постоянно перешагивать через корни и продираться сквозь кустарник, болела голова. Он слишком долго старался сохранить внимание, чтобы заметить новые угрозы, которые могли в любой момент появиться из леса. И все же, когда раздался крик «Я вижу башню!», Джорану показалось, что это произошло слишком скоро. Все вокруг замедлило свое движение. Они больше не пытались соблюдать тишину, прорубая себе путь через лес. Теперь они кролись вперед. Анзер все еще оставалась во главе отряда. А Джоран проверил у всех на руках черные повязки, показывавшие, что они мертвы. В границе леса, где запах регулярных пожаров, которые устраивали, чтобы очищать от растительности пространство вокруг башни, стал особенно сильным, Джоран услышал голос. Сначала совсем слабый, один из тысячи звуков, наполнявших лес, с трудом пробивавшийся сквозь птичий щебет, гудение насекомых, шелест ветра и потрескивание стеблей Джиона и Вариска. Потом он различил имя Миас, Повторявшаяся снова и снова точно мантра. И как только они приблизились к башне, Джоран уловил насмешку. Мужчина смеялся над Миас, и что-то в его голосе показалось ему знакомым. «Великая Миас Джилбрин, знаменитая супруга корабля, удачливая Миас, ты оказалась не такой уж и удачливой». «Кто это мог быть?» «Ты растратишь попусту свою команду, атакуя мою башню, так волна разбивается о скалы». «Идите все сюда, вы ничего не должны, Мяс Джилбрин. Отрубите ей голову и принесите мне. Я вас впущу и поделюсь моими будущими богатствами». Значит, рейдеры, засевшие в башне, знают про Кейшана и его приближение, и Джоран понял, что теперь у них не осталось выбора. Они должны захватить башню. «Фарис», — сказал Джоран, — «заберись на Джон. Проверь, появились ли в поле зрения ракесианы, сопровождающие его корабли, и посмотри, где находится супруга корабля. Есть, Хранпал. Она поспешила к Джону, и ее ноги быстро нашли опору на толстом резиновом стебле. Пока она поднималась, Джоран осторожно приблизился к краю леса, где из почерневшей земли торчали фиолетово-розовые корни вариска, отвел в сторону лист Джона в форме веера и посмотрел на башню. На самом деле она была не такой и большой. Трехэтажное квадратное строение, сложенное из глиняных кирпичей, недолго продержалось бы против большого дуголука. Тут у Джорана не оставалось ни малейших сомнений. Но с тем же успехом он мог пожелать, чтобы Скириет с спустилась с небес и отложила яйцо на вершине башни. Без дуголука она была неприступной, и доказательство тому лежало на выжженной земле. Два тела, пронзенные стрелами и застывшие в судорогах смерти. Мужчина на вершине башни продолжал говорить, и Джоран прищуривался, пытаясь его разглядеть. Иногда ему удавалось увидеть голову, которая перемещалась вдоль стены с бойницами. «Принесите мне ее голову, девочки и мальчики! Сейчас вы не на корабле, мы свободный отряд, мы устанавливаем свои законы, и я приветствую девочек, как и мальчиков!» Я никого не отвергну и. Канвой! На вершине башни находился Канвей. Канвой, который предпочел сбежать, чтобы не участвовать в первом неудачном сражении дитя приливов. Джоран не представлял, как Канвой сюда добрался, но подозревал, что за этим стоит жестокая рука старухи, дающей шанс отомстить обиженным. Но кому старуха предлагает кровь? Миас за предательство Канве. Или желает, чтобы Канвей закончил то, что не сумел сделать в Корфенхьюме при помощи копья? Хранпал Джоран обернулся и увидел, что за его плечом появилась Фарис. Да, Фарис, что тебе удалось увидеть? Я видела входящего в канал Кейшана, — ответила Фарис. Он находится не более чем в 40 оборотах часов. У нас совсем мало времени, чтобы взять башню, — сказал Джоран. Кроме того, я видела оскаленные зубы и жестокую воду, но они не впереди звери. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Джоран. Оскаленный зуб отстал, а жестокая вода идет возле шеи Кейшана. «Но ведь так не удастся остановить болты из дуголуков», — пробормотал Джоран. «Вот и я так подумал, охранпал», — сказала Фаррис. «Нас предали?» «Я не знаю», — ответил Джоран. «Ты видела супругу корабля?» Ее не видела, но человек на башне Канвой. При упоминании его имени Джоран почти не сомневался, что слышит у себя за спиной шепот «Предатель». Да, я узнал его голос. «Хорошо, что он здесь», — заявила старая Брайрот. «Я с огромным удовольствием проткну его своим клинком. Он слишком часто лез туда, где его никто не ждал». «Я уверен, что у тебя появится такой шанс». — сказал Джоран. — Что-то еще, Фарис? Да. Она показала направо, в сторону огромного Джона, который возвышался над всеми остальными, а его гигантские пурпурные листья, имевшие форму сердца, окружали крону. Но на самом верху один лист был оборван. — Оттуда я смогу еще лучше изучить башню и поляну вокруг нее. — Тогда мы отправимся туда прямо сейчас, — сказал Джоран. — Идем. Они по дуге обошли башню, скрываясь за густым кустарником, и все это время Канвей продолжал обращаться к Миас и ее команде. Предлагал ее людям награды и богатство в обмен на ее смерть. «Я бы хотела, чтобы он заткнулся», — сказала старая Брэрот. «Никогда в жизни не встречала мужчину, которого желала бы прикончить больше, чем Канвей. Похоже, он совсем не изменился». Анзер подняла руку, и они остановились. Мгновение до них доносились лишь крики, канвая и шум ветра в лесу. Джоран уловил в бризе дыхание моря и понял, как сильно ему его не хватает. Запахи земли и леса не приносили ему такого же комфорта, как соленый привкус моря. Появилась Нарза. Только что ее не было, и вот она уже здесь. Она не смотрела на них, продолжая скрывать лицо под завесой черных волос. В руках она держала костяные ножи, изогнутые и пожелтевшие. Потом она шагнула в сторону и указала на небольшую поляну, аккуратно окруженную со всех сторон переплетенными колючими зарослями. «Джоран», — сказала Миас, Она сидела посреди поляны, вокруг стояли куглин, ее морская гвардия и команда, которую она привела с собой. На щеке появилась глубокая царапина, зашитая черной ниткой. Перья в ее волосах растрепались. «Я рада, что ты здесь. У нас совсем немного времени, чтобы взять башню. Где Ветрогон?» «Мы оставили его в ветрошпиле», — ответил Джоран. Возможно, он совершил ошибку, поэтому он поспешно добавил. «Когда мы туда пришли, он так и не очнулся, и я подумал, что нам лучше вернуться к тебе. Никто не причинит вред Ветрогону». «Ты правильно сделал, что пришел», — сказала Миас. Она выглядела усталой. «Я не стану лгать. Я рассчитывала, что ты приведешь с собой Ветрогона, и он поможет нам взять башню. Очевидно, нам не стоит на него рассчитывать». «Что теперь?» — спросил Джоран. «Мы должны взять башню другим способом». Джоран кивнул. «Фарис...» — начал он. «Видела приближающегося Аракисиана и говорит, что он в сорока оборотах часов или даже меньше». Значит, у нас почти не осталось времени, чтобы взять башню, сказала Миас. И еще она сказала, что другие корабли больше не сопровождают Аракесиана, добавил Джоран. Да, сказала Миас. Неожиданно она полностью сосредоточилась на Джоране, и он почувствовал, как горят его щеки, а мир вокруг стал заметно тише. Оскаленный зуб отстал, а скаленный зуб отстала, жестокая вода летит рядом с головой зверя. Миас кивнула. «Значит, он решил сделать это сам», — тихо сказала Миас. «Что сделать?» — спросил Джоран. «Супруг корабля Арен и я говорили о том, как нам следует поступить, если башню не удастся уничтожить. Было решено стрелять в Аракисиана, чтобы попытаться заставить его нырнуть. Но Кейшан уничтожит корабль, который это сделает», — сказал Джоран, не в силах скрыть потрясение. «Мы видели, что он сделал, когда на него напали флюк лодки». «Да», — печально проговорила Миас. «Я предложила ему приказать Брейкер это сделать. Меня тревожило, что в ту ночь ее корабль пропал из вида, Джоран, и сейчас тревожит». «Ты думаешь, она солгала?» — спросил он. «Поломка Рангуу-то не повод, чтобы так отстать. Впрочем, причина могла быть в том, что она плохая супруга корабля». Однако теперь складывается впечатление, что либо Арин ей не доверяет, либо Брекер считает, что Арин не имеет права приказать ей пойти на верную смерть. «Я не думаю, что Худ...» Он собрался сказать житель Суровых Островов и выдать их замысел, но Мяс его прервала. «Иногда ты совсем не думаешь, Джоран...» рявкнула она, и он вспомнил, какие тайны ему доверены. «Арин знает про наши намерения и считает, что ради них стоит умереть, но я бы предпочла, чтобы он остался в живых». Она прикоснулась к ране на щеке и поморщилась. «У Куглина есть другой план». Мяс через плечо указала на воина. «Расскажи ему, Куглин». Тот подошел к ним, и Джоран подумал, что теперь он уже не питает прежнего презрения к Мяс. Куглин дважды сражался с ней бок о бок, а Джоран знал, как такие вещи связывают людей. «Хранитель палубы», — сухо сказал Куглин. «Эта башня построена так, чтобы выдержать осаду». «Да, я вижу», — ответил Джоран. «Но осаду невозможно выдержать без воды. Я бывал в местной старой башне. Там есть колодец, в который вода попадает из пещер». «Куглин говорит», — вмешалась Миас, «что такие острова из белого камня насквозь пронизывают пещеры, поэтому мы рассчитываем, что существует другой способ попасть внутрь башни, а из пещер можно получить доступ к колодцу». «Рассчитываем или знаем?» — спросил Джоран. «Они могли обнести степной колодец, когда перестраивали башню». Куглин посмотрел в пол. «Да, могли», — не стал спорить он. «Нам придется заплатить очень высокую цену, если мы попытаемся штурмовать стены, Джоран», — сказал Миас. «А в том, что говорит Куглин, есть смысл. Ты станешь укреплять место только в том случае, если думаешь, что сможешь его удержать, а для этого необходима питьевая вода». «Значит, Куглин попытается найти пещеры?» Куглин покачал головой. «Как правило, они совсем небольшие», — сказал он. «Мне там даже не протиснуться». К тому же он нужен мне здесь, сказала Миас. Ты худой, Джоран. Он ощутил холод внутри, потому что уже понял, какими будут ее следующие слова. Ты поведешь атаку через пещеры. Возьми Фарис, она маленькая, старую Брайерет нам до Каринга и Нарзу. Она повысила голос, повторила имена, и все, кого она назвала, подошли ближе. Мы должны в шестером взять башню. Не слишком большой отряд. Да и сам он не был великим воином. «Они не ожидают атаки снизу», — продолжала Миас. «Шестерых будет достаточно». Она посмотрела на башню. «Я дам тебе десять оборотов часов, после чего нам все равно придется атаковать, если мы хотим помешать им начать охоту на вихре змея. Наше нападение отвлечет их внимание и даст вам дополнительные шансы». «А если мы не найдем вход снизу, то отсутствие шести бойцов не слишком скажется на вашей атаке», добавил Джоран. «По сути, именно так». Потом Мяс наклонилась вперед и заговорила, понизив голос и положив ему руку на плечо. «С тобой будет пять членов команды, верных хранителю палубы, дитя приливов, Джоран. Они знают, что наша главная цель — управлять кораблем, ты понимаешь?» Потом она выпрямилась и указала на башню. тебе нужно лишь открыть и удерживать ворота до тех пор пока мы до них не доберемся вот и все она улыбнулась нарза поведет вас вниз куглин показал ей путь пусть идет первой она уже делала подобную работу прежде и у нее есть необходимые умения хороший командир использует все знания которые оказываются в его распоряжении джоран кивнул хорошо сказал он Когда он собрался уходить, мяс протянула руку и крепко сжала его предплечье хваткой матери палубы. «Удачи тебе, Джоран Твайнер!» «И тебе, супруга корабля?» Он повернулся. «Нарзе?» — сказал Джоран. «Я не настолько глуп, чтобы игнорировать советы супруги корабля. Ты нас поведешь. Нарза кивнула, решительно направилась в лес, пробираясь между джионами, и очень скоро отряд оказался возле склона, резко уходившего вниз. Джоран увидел круживших над морем белых птиц и волны с грохотом разбивавшиеся о скалы. Нарза указала на узкую тропу, спускавшуюся вдоль утеса. «Мы начнем спуск здесь», — сказал Джоран, стараясь говорить так, чтобы в его голосе не прозвучало вопроса. Нарза снова кивнула и повела их вниз, шагая по тропе так, словно находилась на давно знакомой палубе. За ней следовали Фарис, столь же невозмутимая, потом старая Брайретт, Намт и Каринг. Все дети палубы привыкли к высоте, и она их не пугала. С Джораном дела обстояло иначе. Он мог положиться на рангоут корабля, сделанный из вариска, но эта тропинка... Её ширина едва ли превышала размер стопы, и местами она осыпалась. Когда чья-то нога ступала на тропу, вниз летело немного земли и мелких белых камней, и Джоран вдруг обнаружил, что предпочел бы не идти последним. После каждого шага тропа слегка сужалась, и всякий раз, делая шаг, он представлял, как тропинка исчезает, он падает в зияющую пропасть... Его тело разбивается о скалы, и костный мозг из сломанных костей становится пищей для окруживших под ними морских птиц, чьи печальные крики доносились даже сюда. Хранпал. Он дважды моргнул. На него смотрел Намт. У него была густая борода, скрывавшая трещину на небе. Джоран уже давно заметил, что Намт редко говорил. «Ты выглядишь потерянным, Хранпал. «Просто думаю о том, как лучше решить проблему, Намт. Вот и все». Мужчина кивнул. Казалось, полученный ответ его удовлетворил, и Джоран снова зашагал по тропе. Дальше она расширялась почти вдвое, но когда Джоран посмотрел вверх, он увидел, что она лежит на переплетенных корнях и почувствовал, как сереют его щеки. Решил не думать о ее ненадежности и прошептал молитву, обращенную к матери. Впереди Нарза прорубила брешь в яркой растительности, изучила поверхность скалы, покачала головой и двинулась дальше. Вскоре она нашла что-то еще, срезала несколько листьев, выругалась и принялась сосать порезанный околючку палец. Затем ее голова исчезла за выступом утеса, а когда Нарза вернулась, ее черные волосы стали серыми от паутины каких-то насекомых. Она махнула костяным ножом, подзывая Джорана. Он осторожно протиснулся к ней мимо остальных и увидел, что она отыскала дыру лишь немногим больше его головы. «Мы полезем туда?» – спросил он. Нарза покачала головой и указала на свое ухо. Джоран наклонился ближе к дыре, опасаясь насекомых, паутина которых осталась на ее волосах. Опыт подсказывал ему, что на ста островах едва ли есть существа, которые не кусаются и не жалят, но когда Джоран засунул голову в отверстие в скале, он ощутил лишь благословенную прохладу, а темнота там оказалась настолько полной, что легко было поверить, будто мир снаружи перестал существовать. Затем Джоран уловил запах воды, и она не была морской, и все же подземная вода вызвала у него неприятные ощущения, и ему сразу захотелось отпрянуть назад. Однако он сдержался и прислушался. Сначала он уловил шум моря. Медленный рок от волн, которые набегали на берег и отступали, постепенно пробивая дорогу к основанию утёса. Потом до него донеслась едва слышная песня ветра шпиля, стоны на непонятном Джорану языке, но он понимал их через ощущения. А еще шепот голосов, появлявшиеся и исчезавшие вместе с шорохом ветра. Джоран повернул голову, почувствовав ветерок на шее, прохлада на правой стороне лица, Более громкие голоса, холод на левой, тихие. Ветерок усиливался и слабел вместе с дыханием моря. Джоран вытащил голову из отверстия и зажмурился от яркого света. «Голоса», — сказал он, — «они появляются и исчезают вместе с волнами. Значит, в пещеры имеется доступ со стороны моря». Джоран более внимательно изучил отверстие. Его можно было немного расширить, но это почти наверняка привело бы к обвалу. И все же ему казалось, что он сможет забраться внутрь. «Я здесь не пролезу», — заметила старая Брайред, приложив руку к полной груди. «Пусть дева и сделала меня бесплодной, но она оказалась более щедрой в других местах». Джоран не знал, как поступить. Оставить старую Брайред, сила которая могла им пригодиться, или поискать дыру побольше. Волна ударила в скалу. Скала против волны. «Мы пойдем дальше, Нарза. 50 шагов. И если не найдем более удобный путь, вернемся сюда и оставим старую Бреред. Смуглая женщина кивнула и пошла дальше, внимательно вглядываясь в скалу. Тропинка снова сузилась, и им пришлось прижиматься к стене. Но когда они свернули, стала шире. Джоран сосредоточился на выборе места для следующего шага и не сразу понял, что все, кроме Нарзы, остановились и смотрят на море. Джоран последовал их примеру. Небо было голубым, точно недостижимые мечты. Тонкая линия облаков стремительно неслась к далекому горизонту. Внизу раскинулся океан, зеленый и серый, расчерченный белыми барашками волн. Слева небо и море разделяли черные башни хребта Скирит, уходившего в невозможную высоту. Его вершина венчал снег, подобный облакам, присевшим отдохнуть перед тем, как продолжить путь к архипелагу. По самому центру проходил канал Арканис, и по нему плыл Аракисиан, огромный. Теперь, когда у него появилась возможность сравнить Вихризмея с парой двухреберных кораблей, Джоран получил первое представление о его истинных размерах, от которых захватывало дух. Аракисиан походил на оживший остров, огромные красные крылья-плавники на спине были расправлены, они ловили ветер, что позволяло Кейшану неуклонно двигаться вперед. Джоран попытался прикинуть, сколько времени у них осталось до того момента, когда Аракисиан окажется в пределе досягаемости дуголуков башен и понял, что совсем мало. Разветвлявшиеся рога зверя выступали из воды, показывая положение головы. Казалось, Аракисиан почувствовал его взгляд, выплюнул плюмаж воды из отверстия между рогами и фонтан устремился вверх, пока его не унес порыв налетевшего ветра. Плавники Киешана были прижаты к огромным покатым бокам. Длинный хвост лениво поднимался и опускался. Отсюда жестокая вода казалась размером с ладонь Джорана, а оскаленный зуб, плывший позади Аракисиана, размером с мизинец. «Трудно осознать, Хранпал, сказала Фарис, «что нечто столь огромное может быть живым». «Да, Фарис, ты права», — ответил Джоран. «Но вихризмей существует, и мы должны сделать все, чтобы он продолжал жить». «Я думаю, мы делаем хорошее дело, Хранпал. Добавила Фариса и опустила голову, словно смутилась, что сказала лишнее, и поспешила за Нарзой. Так и есть, тихо ответил Джоран, бросив последний взгляд на зверя. Думаю, так и есть. Когда он догнал Нарзу, оказалось, что она нашла новую дыру в скале и сейчас срубала скрывавшие ее Лианы. Отверстие оказалось заметно больше, и даже старая Брайере смогла бы в него пролезть. Выглядит хорошо. — сказал Джоран. — Нарза, ты идешь первой. Нарза кивнула и сняла с пояса лампу с тусклосветом и маленький контейнер с маслом. Она наполнила лампу и зажгла ее при помощи искры. Джоран пожалел, что не захватил с собой светильник, но Нарза позаботилась о забывчивом Хранпале и вытащила еще три лампы. Затем они протиснулись в дыру и их окутал мрак. Они вошли в пещеру и оказались в новом мире. столь же чуждом, как под поверхностью воды. Вокруг царила темнота, и звуки вели себя невероятно странно. Голоса, которые Джоран слышал ранее, стали громче, но он не мог понять, с какой стороны они доносятся. Блестящие стены пещеры отражали и смешивали звуки, и в ушах у него шумело. Пещера окружила его со всех сторон, вобрала в себя, одновременно заставляя опуститься вниз. вынуждая маленький отряд продолжить движение на четвереньках. У Джорана не было светильника, а слабое сияние впереди часто закрывали собой старая Брайрет или Каринг, и в такие моменты Джоран вполне мог поверить, что остался совершенно один. Тишину нарушал лишь шорох одежды по камню, а руками он ощущал только гальку и скользкую глину. Всё вокруг оказалось таким чуждым, Темнота вокруг столь полной, что вынуждала его двигаться точно существо без рук и ног, извиваясь на животе. Они очень медленно продвигались вперед. Джоран чувствовал тяжесть скал над головой, и у него появилось ощущение, что еще немного, и они его раздавят. В груди у него трепетала паника. Застрять здесь грозило верной смертью, в полном одиночестве и мраке. Сердце отчаянно колотилось у него в груди. Дыхание с хрипом срывалось с губ, воздух нашептывал что-то невнятное, кровь в венах шипела. А фоном служила постоянно менявшаяся песень ветрошпиля, странный печальный хор. И Джорану казалось, будто все органы его тела стали ее частью, и он пробирается по артериям острова, словно контрапункт мелодии шпиля, расположенного далеко наверху. Джоран и сам не знал, как, но она ему помогала. иначе его поглотил бы мрак. Он был человеком моря. Тяжесть острова над головой уничтожила бы его разум или еще того хуже похоронила бы под своей громадой, но песня была подобна проводнику. Она толкала его вперед, освобождала от тревоги. А потом он почувствовал, что тяжесть становится меньше, а свободное пространство больше. Воздух вокруг перестал быть холодным и давящим, И теперь он двигался по более открытой тропе. Тусклосветы, сопровождавшие его маленький отряд золотыми бликами, смутно очерчивали тело, ногу, голову и грудь. Сначала поднялась Нарза, потом Намт, Фарис, старая Брайрет и Каринг, последним Джоран. Они находились в пещере, настоящей, высокой настолько, что они смогли выпрямиться почти в полный рост. Из нее выходило два коридора. Все молчали. Не от страха, что их могут услышать, просто здесь, в кромешной темноте, речи не было места. И тут Джоран услышал впереди голоса. Нарза наклонила голову, и ореол света вокруг ее черных волос изменился. Она указала на туннель, ведущий вправо. Прикоснулась пальцем к губам, и они беззвучно последовали за ней к проходу. А голоса стали громче. Появился свет. Два человека, мужчины. Они стояли спиной к туннелю, перед ними болталась веревка, и Джоран уловил запах чистой свежей воды. Нарза оглянулась через плечо. Увидел ли он ее черные глаза? Стали ли они светлее в темноте? И жестом показало, чтобы они оставались на месте. И просто направилась к двум мужчинам, даже не пытаясь скрыть звук своих шагов. Лишь в самый последний момент она резко увеличила скорость. Джоран видел множество схваток и много смертей, насилие было обычным делом на ста островах, но никогда ему не доводилось встречать людей, подобных Нарзе. К тому моменту, когда Нарза добралась до двух мужчин, она уже бежала, она врезалась в спину первого, сбила с ног плечом и использовала его массу, чтобы остановить движение. Когда другой мужчина к ней повернулся, удивленный и потрясенный, ничего не понимающий, Костяной нож Нарза рассек ему горло. Он отшатнулся, даже не выхватив курнов, тщетно пытаясь остановить поток крови, хлынувший из горла. Нарза, продолжая двигаться, позволила себе упасть, и её локоть угодил первому мужчине под ребра. Джоран слышал, как воздух покинул его легкие. Нарза вложила в удар весь свой вес. Потом одним уверенным движением она скатилась с него, встала на колени и вонзила костяной кинжал в череп. Ей потребовалось приложить больше усилий, чтобы вытащить клинок из головы мужчины, чем чтобы его убить, и Джоран подумал, что это зрелище, возможно, было еще более страшным, чем путешествие через пещеры. Нарза убрала в ножны ножи. Высоко в потолке пещеры виднелся круг света, подвал башни. Сверху свисала веревка до небольшого ключа, окруженного стеной из переплетенных высушенных лиан вариска, Нарза взяла веревку, вытащила ведро и сделала несколько больших глотков. Затем бросила ведро в колодец, натянула веревку и повернулась к Джорану. «Ну?» – сказал он. «Аракисиан приближается, и чем дольше мы ждем, тем больше опасности подвергается Миас. Нам нужно поскорее подняться наверх, и Нарза будет лучше, если первой пойдешь ты», – он указал на трупы. «Похоже, ты хорошо справляешься с подобной работой». Улыбнулась ли она в ответ? Может быть, мимолетно, прежде чем взяла веревку и, обернув вокруг бедра, закинула на нее ногу. И полезла вверх. Джоран не хотел выглядеть трусом, хотя чувствовал, как быстро бьется сердце у него в груди, при мысли о расположенной над ними башне, полной рейдеров. Он схватил веревку и полез за Нарзой. За ним последовали Фарис, Каринг, Старая Брайрат и Намт. Они медленно приближались к кругу света на потолке. Он казался очень далеким, но слишком быстро становился все больше. Когда Нарза оказалась на самом верху, она высвободила ногу и последнюю часть подъема преодолела на руках, зажав в зубах один из костяных ножей. Джоран последовал ее примеру, вытащил собственный нож, взял его в зубы и возблагодарил за это старуху. Они уже начали стучать от страха. Он посмотрел вниз. Падение будет очень долгим. Фарис под ним также сжимала нож в зубах. Ее глаза сияли, и тусклый свет придавал изуродованному лицу жуткое выражение. Нарза исчезла за краем круга, и Джоран остановился, однако сверху не доносилось никаких звуков, из чего, однако, вовсе не следовало, что там никого нет. Нарза уже показала, что она способна убивать бесшумно. А затем и он выбрался из дыры. Не так быстро, как Нарза, конечно. обвив на всякий случай одну ногу веревкой, чтобы не упасть. Дальше он подтягивался на руках. Он оказался в подвале, как и говорил Куглин, совершенно пустом. Вдоль стен стояли ящики с едой, и Джоран уловил слабый запах слегка подгнившей сушеной рыбы, до которой добралась сырость. Почти сразу вслед за ним появились Фарис, Намт, старая Брайред и Каринг. Двери в погребе не было, только лесенка, которая вела к люку. Нарза, сказал он и указал на люк. Теперь страх стал иным, перестал быть парализующим. Более того, он наполнил Джорана энергией. Ужас предстоящих испытаний поглотила неотвратимость, чего не было, пока он находился в пещере. Обратной дороги не существовало. До этого момента он еще мог придумать какие-то отговорки, но не теперь. Выбор сделан. Им предстояло сражаться и умереть или сражаться и выжить. «Вы готовы, мои девочки и мальчики?» — спросил он. Все кивнули, и его поразило, что они, казалось, не испытывают страха. Хотя кто знает. Может быть, они удивлялись, что в его недрогнувшем голосе тоже его не прозвучало, а на губах появилась улыбка, смысл которой он и сам не понимал. Она была лишь маской. «В таком случае мы забудем о милосердии. В башне у нас нет друзей, и одна задача — открыть двери и не дать им закрыться». Нарза уже стояла возле люка. «Там Канвай. тихо добавил Джоран, но он не сомневался, что его услышали все. канвой предатель. Он сбежал в Корфинг, Юми оставив нас умирать. Давайте покажем ему, что ждет тех, кто предал дитя приливов». «Да», — последовал общий ответ — И Джоран оказался вторым за Нарзой на лестнице. Он готов, напуган. С его губ срывается прерывистое дыхание. «Открывай», — сказал он. «Время пришло». И Нарза открыла.